— Обе. Надо все рассказать родителям, чтобы отец увез нас, спрятал в Ибадане у мистера Байо, чтобы мы смогли через неделю уехать в Канаду. Я выпалил все точно заученный текст, а БМВ выбрался из-под враппы и сел. — Через неделю, — пробормотал я, задыхаясь. — Брат не ответил. — Он смотрел на меня, словно не видя, а потом снова лег и скрылся под враппой. Где-то посреди ночи, задыхаясь и обливаясь потом, все еще чувствуя головную боль, я услышал «Бен, проснись! Проснись!» Меня растолкали. «Оба!» — ахнул я. Первые несколько секунд я его не видел, но потом разглядел, как он носится по комнате, выгребает вещи из шкафа и складывает их в сумку. — Вставай! — Идем! — Надо уходить. — Этой же ночью! — сказал он, размахивая руками. — Что? — Из дома уйти? — Да. — Немедленно... Прервавшись на мгновение, зашипел на меня брат. «Послушай, я прикинул шансы. Солдаты могут нас найти. Когда я убегал с реки, меня видел тот старый священник. Он меня узнал. Я его чуть с ног не сбил». О, Бэмбе, ясно увидел, как в ответ на это откровение мой взгляд наполняется страхом. «Ну почему?» Думал я, Бэмбо не сказал об этом сразу. Боюсь, священник нас выдаст, так что уходим сейчас же. Солдаты могут заявиться к нам этой же ночью и опознать нас. Я не спал и слышал шум на улице. Если они не придут ночью, то утром уж точно, или днем. Если нас поймают, то посадят в тюрьму. И что нам делать? Уходить, уходить, иначе никак. По-другому ни себя, ни родителей, особенно маму, не защитить. Куда же мы пойдем? Куда угодно, начиная плакать, ответила Бэмбе. Слушай, ты ведь и сам знаешь, утром нас поймают. Я хотел ответить, но слова не шли на язык. Тогда Абэмбе отвернулся и расстегнул рюкзак. — Ты что? — Разве не идешь? — спросил он, обернувшись и увидев, что я не тронулся с места. — Нет. — Куда идти-то? — Едва расцветет. Они придут и обыщут дом. Голос у Абэмбе надломился. — Нас найдут! Брат умолк и присел на краешек кровати. — но, не просидев и секунды, снова вскочил. «Нас найдут!» — он мрачно покачал головой. «Мне страшно, обе. Мы не должны были убивать Абулу. Не говори так! Он погубил наших братьев и заслуживал смерти. Не надо убегать, обе. Отец найдет нам адвоката», — простодушно заявил я, задыхаясь от всхлипов. Давай не будем убегать. Послушай, не глупи. Солдаты убьют нас. Мы ранили одного из них, и нас расстреляют, как Гидеона Оркара. Сам ведь знаешь. Примечание. Майор Гидеон Гваза Оркар, 1952-1990 годы, нигерийский военный В апреле 1990 года попытался свергнуть правительство генерала Бабангиды, но потерпел неудачу и был казнен. Конец примечания. Он подождал, пока до меня дойдет. «Представь, что с мамой будет! Солдаты, люди абачи! В стране военный режим! Сбежим куда-нибудь! Может, в деревню?» и оттуда напишем домой. Родители все устроят, встретят нас, отвезут в бадан, а оттуда мы полетим в Канаду». Последние слова Бэмбе на время приглушили мои страхи. «Ладно», — согласился я. «Тогда собирайся быстро, быстро!» Он подождал, пока я сложу свои вещи в сумку, «Быстрей, быстрей! Я слышу, как мама молится! Еще зайдет проведать нас!» Пока я запихивал свою одежду в один рюкзак, а нашу обувь в другой. Обэмбе стоял, приникнув ухом к двери. Потом не успел я ничего сообразить, он выскочил в окно со своей сумкой и обувью. В темноте едва виднелся его силуэт. Я с трудом разглядел протянутые ко мне руки». «Бросай мне свои вещи!» — шепнула Бембе. Бросив брату рюкзак, я сам выпрыгнул наружу и упал. Брат помог мне встать, и мы побежали через улицу, что вела к нашей церкви мимо домов, погруженных в глубокий сон. Лампы на верандах, да редкие уличные фонари, почти не разгоняли ночную тьму. А Бембе постоянно вырывался вперед, и, дождавшись меня, бежал дальше. Останавливаясь, шепотом подгонял меня. «Давай, давай!» или «Бегом, бегом!» Страх усилился. Восставали из своих могил воспоминания, и странное видение сковывали мои движения. Я то и дело оборачивался на наш дом, пока он не скрылся из виду. Позади нас луна прорвалась сквозь облака и окрасила улицу и спящий город в серые тона. Откуда-то, перекрывая отдаленный шум, доносилось многоголосое пение под аккомпанемент барабанов и колокольчиков. Мы пробежали приличное расстояние, и хотя в ночи разглядеть было трудно, добрались, наверное, до середины района. Внезапно отцовское наставление, прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней, о том, чем это для нее обернется, и только потом, только потом принимайте решение, пронзило мой разум, и я словно наткнулся на невидимый пруд. Я потерял равновесие, точно сошедший с рельсов товарный вагон. Сердце загудело. Я не заметил, как оказался на земле. — В чем дело? — спросил, обернувшись, Обэмбе. — Я возвращаюсь. — Что? Бенджамин! Ты рехнулся! — Я возвращаюсь. Обэмбе подошел ко мне, и я, испугавшись, что он потащит меня за собой, дальше вскрикнул. «Нет, — Нет-нет! Не подходи! — Не подходи! Позволь мне вернуться домой!»